Петербург — твой диагноз. Петербург — твой диагноз. Врачи говорят, что жить можно. Закрываешь глаза — Петербург. Открываешь — опять он. Просто твой организм генетически предрасположен. Ну, родимый твой край — это типа родимые пятна. Не уедешь отсюда совсем ни в какую Одессу. Или в Ехегнадзор — лицемеры везде лицемеры. Ты действительно веришь, что так возвращаются в детство? Там не топчут в ботинках 38 восьмого размера. Петербург из тебя никуда никогда не уедет. Как и северный город, когда-то тебя породивший. Хоть ты и сколеси всю планету на велосипеде. Ты так громко мечтаешь, так громко, нельзя ли потише? Дед Мороз бы исполнил желание, только он папа. Впрочем, главное это озвучить каприз накануне и билет на Гоа протянула бы елочья лапа. Дед мороз бы исполнил желание, только он умер, больше нету ни Деда Мороза, ни бабы Яги нет. Сказки кончились с первым похмельем, чума заголовым Если дарят цветы, это чтоб ты смотрела, как гибнет все на свете вообще, что не является словом. Если брешут «люблю», это чтобы ты верила больше. Все один семантический ряд с пирамидой Мавроди или русским лото, где любого, кто ты, облапошат. А любой, кто не ты, как ни странно, выигрывал вроде. Петербург — это страшный диагноз любого поэта. Он написан на лбу, как себе не отращивает челку. «Я открою секрет» как зима превращается в лето. Пачка соли для ванн будет ждать тебя скоро под елкой.